Глава 31 первая Карета прокатила мимо меня, громыхая по мостовой, но я не слышал ни звука. Звуки и краски исчезли, словно в старинном черно-белом кино. Вот только я не сижу в полумраке зрительского зала и не смотрю шедевр «Братьев Люмьер». Сегодня я один из режиссеров-постановщиков происходящего. На миг колыхнулась занавесь, чей-то лик прильнул к слюдиному окошку кареты. Я не разглядел, чье именно, но был твердо уверен. это Барбарелла бросила на меня прощальный взор. Больше мы никогда не увидимся. Она уехала в Италию навсегда, и какая-то частичка меня укатила вместе с ней. Расставание – маленькая смерть. Хотя, чего переживать? У нее все будет хорошо, а я тоже как-нибудь устроюсь. Отпущенные итальянцам 24 часа истекли. Надо отдать иезуитам должное, они сумели уложиться. Столь стремительных сборов мне прежде не доводилось наблюдать. Карета скрылась за поворотом прямой, как стрела улицы, и исчезла из виду. Снова включился звук. Я услышал разговоры людей, направляющихся к торговым рядам. Шум солдатских башмаков, шелест плачей, колыхание юбок, противный крик парящих чаек, лай цепных псов, скрешет колес... Переливистый колокольный звон. Вновь увидел все пятьсот оттенков серого петербургского неба и крохотные лучики, пробивающегося из-за туч солнца. Стоявший рядом Иван хлопнул меня по плечу. «Ты снова полон печали, братишка. Эта женщина оставила след в твоей душе. Я никогда не любил ее, но сейчас мне почему-то грустно. Наверное, я просто устал. Это естественно, после всего, что ты провернул. Но у меня к тебе претензия». Мог бы взять меня с собой. Еще успеется, Вань. Так хотя бы все шишки на одного меня упадут. Ты о Карле Бероне? Не только. Хотя со вчерашнего дня у нас появился еще один враг. Весьма влиятельный и потому опасный. Забудь о нем, братец. Врагом больше, врагом меньше. Что нам теперь? С тоски помирать? Нет уж. Я тебе сохнуть не позволю. Да я не собираюсь. Давай прогуляемся чуток. Ноги разомнем. Иван согласился. Мы развернулись и двинулись вдоль по набережной к серым бастионам Петропавловской крепости. А где-то вдалеке растворился в таком же сером небе адмиралтейский шпиль. Рассекая водную гладь, проплыла галера. Весла гнулись, подавая судно вперед. На палубе стоял морской офицер, внимательно всматривающийся вдаль. За рулем клубилась и пенилась струя. Галеру обогнала быстрая прогулочная яхта. Косой парус полоскался и хлопал на ветру. Слышался заливистый смех, звенели бокалы, играла музыка. Праздная компания выбралась на морской променад. Ну что ж, для здоровья и нервов полезно. Эх, кто позаботился о моих нервишках, что-то и впрямь поистрепался я. Свежий бриз приносил запах воды, смолы и соли. Волны накатывали и разбивались о берег. Заморосил дождь. Чтобы спрятаться от него, мы шмыгнули под навес ближайшей торговой палатки. Тут уже пахло сыростью, тиной и залежалым товаром. Приказчик с обветренным лицом раскрыл рот и сразу же закрыл, поняв, что так просто нас не выгонишь, а впечатления покупателей мы не производили. «Ха -ха, «Будем считать, что дождь идет на счастье», – засмеялся Иван. «Ну, чтобы твои итальянцы благополучно добрались до дома». Он успел слегка промокнуть. «Это не мои итальянцы» улыбнулся я. «Свои собственные, но от них многое зависит. Если все сложится как надо, договор будет составлен в нашу пользу. А это, брат, здорово. Это показатель, что мы не зря едим свой хлеб с маслом. Давай в австерию заглянем. Коля иди заговорил», предложил Ваня. «Все равно нас фон Белов на весь день отпустил. Я угощаю». «Давай», согласился я. «Со вчерашнего вечера у меня во рту не было ни кружки» однако голод я ощутил только сейчас». «Тогда пошли», – произнес Ваня, выглядывая из-под навеса. Дождь кончился. Барабанное постукивание по крыше палатки и впрямь прекратилось. Туча ушла. Я перепрыгнул лужу и снова оказался на набережной. Навстречу громыхая цепью, прошагали колодники. Прохожие охотно подавали им милостыню. Средства, которые отводились на содержание арестантов и беспривычного воровства, были столь скудны, что людям могла грозить голодная смерть. Я почувствовал, будто кто-то пытается просверлить меня взглядом. Один из колодников смотрел в мою сторону. На секунду поймал этот взгляд, встретился глаза в глаза с пытавшимся убить меня по пути к Берону злодеем. Не выдержав, тот опустил голову. Сразу же раздался гневный возглас солдата, охранявшего арестантов, подкрепленный ударом приклада в спину. «Чего встал? Он обшел, скотина безродная!» Колодник понуро поплелся с остальными. «Быстро же его определили. Такую расторопность можно лишь приветствовать. Один минус. Ниточки, ведущие к Карлу Берону, не возьмется раскручивать даже черков. Ибо ему жизнь дорога. Если не жизнь, то карьера». Другие встречи оказались более приятными. Знакомые, попадающиеся на пути, раскланивались, мужчины приподнимали треуголки, женщины улыбались, приседали в полупоклоне. Странно, я ведь здесь всего ничего, но уже оброс как барбоскин блохами, связями и знакомствами. Никогда бы не подумал, что стольких знаю в лицо. Иван уловил перемены в моем настроении. Заговорил. Помнишь, ты рассказывал мне про этот... Как там его... Комитет по безопасности. КГБ. Комитет государственной безопасности. Он самый. Ты еще говорил, что у них был символ, щит и меч. Я кивнул. Ну, помню. Красивый герб, кстати. Предок улыбнулся. Что есть, то есть. Мне тоже в память врезалось. Я тут на полях одного протокола случайно нарисовал этот самый щит и меч. А бумага, представляешь, самому Ушакову на глаза попала. И что напрягся я, представляя реакцию Шакова. От него могло влететь за обычную кляксу. Самому прилетало, ибо я до сих пор неважнецки управлялся пером и чернилами. Сказывалось отсутствие практики и привычка писать шариковыми ручками. Ну откуда здесь взяться технологиям будущего? Да то, что он вызвал меня. Нет, не для разноса, как ты думаешь, торжествующе выпалил Иван. Ему очень понравилось мое объяснение, что мы, Смерж, все равно, что щит и карающий меч, на защите Отечества и ее величества Государине Императрицы. Ушаков сказал, что даст перерисовать мои почеркушки придворному художнику, дабы тот облагородил сей образ с присущим талантом. Это еще зачем? Удивился я. А ты не понял? Ушаков собирается представить проект Герба для Смерж Императрицы. Если она проявит благосклонность, то мы станем щитом и мечом государственным. Я улыбнулся. Занятная преемственность эпох получилась. Тогда пусть еще двуглавого орла добавят. Представляешь, щит и меч на фоне двуглавого орла. Так, куда лучше? Как твое плечо? Лучше? Побаливает чуток, но ерунда. То есть до свадьбы заживет. Да какой свадьбы? С иронией спросил Иван. Да твоей, конечно. Я сегодня из надежных агентурных источников узнал, что некая Екатерина Андреевна Свет Ушакова намерена завтра утром помолиться в церкви Самсония страна принца. Говорят, вместе с ней не будет никого, кроме кормилицы. Так вот, кормилицу я беру на себя, а ты уж займись Екатериной Андреевной. Справишься? Справлюсь, засмеялся Иван».